Еще через несколько часов весьма плодотворной работы, конец ошалев от мелькания картин, выездной исследователь точно знал, учитель Вань Далосина был прав, утверждая, что закон кармы сбыломутили во время последних бит с монголами. Первый вал взысканий по поводу безвременно исчезнувших свитков обрушился на преисподнюю как раз в эти дни. Примерно через месяц после сражения у озера Желтого Дракона, и на стороне восставших впервые выступили присланные монахи-воители. Само сражение судья просмотрел трижды. Последний раз выяснив, что похлопывание мухобойкой по ладони вызывает замедление происходящего. Крайне внимательно, шаг за шагом, удар за ударом. Особенно на него произвел впечатление молоденький инок, служка одного из сенбинов. Получив удар копьем в рот, инок умудрился перекусить древко у самого наконечника, и растерзать монгола копейщика голыми руками, после чего был отбит своими и в самом ближайшем времени доставлен обратно в обитель. повинуясь неявному порыву судья просмотрел дальнейшую судьбу инока звали того как выяснилось феном и бы он жив до сих пор судья же отметил про себя две несомненные странности очухавшись от страшного ранения инок едва успев встать на ноги обзавелся деревянным диском, где углем иероглифы дзен и Жнь. а также в момент написания на диске самого первого иероглифа картинка затуманилась, последовала вспышка и довольно долго ничего не было видно. Потом Фэн со своим диском обнаружился уже на монастырской кухне и вспышки, мешающие наблюдению, стали происходить вокруг уродливого повара все чаще и чаще. Судьба же монаха вэйили напротив ничем особенным не отличалась. Битвы обучение восставших воинскому и мастерству победы воцарение династии мин и распределение сосновных шапок среди достойных иерархов Шаолиня, формирование тайной канцелярии нет ничего особенного если не считать особенным возможность просмотреть во всех подробностях жизнь давно умерших людей зато повар фэн престарелый рот с диском судья сам не заметил как проснулся в окно било солнце Преисподняя оказалась сном, правда, на удивление реальным, а во дворе садовник подрезал кусты чайных роз. Спустя час, умывшись и позавтракав, судья Бао сел писать доклады, усеченный для принца Джоу и более полный для столицы. Чувствовал уже себя достойный снегун на удивление бодрым и выспавшимся. Правда, забывшись, он время от времени хлопал своей любимой мухобойкой по бумаге и очень удивлялся, когда иероглифы отказывались оживать. А к полудню судью, отвлекшим во дворе у самых ворот, привратник наотрез отказывался впускать в дом такого уважаемого человека, как судья Бао. Такого неуважаемого человека, как оборванец, буянивший у входа. Оборванец скандалил и размахивал детским флажком, синим с косо вырезанными углами. При одном виде этого флажка выездной следователь самострельным шариком вылетел во двор Отогнал бдительного привратника и вскоре оборванец гордо удалился, получив в обмену дурацкий флажок пять серебряных лянов. Оборванец уже не первый год жил в хибаре на южной окраине города и не первый год получал жалование за одно совершенно пустячное действие. Он должен был регулярно заглядывать в ласточкино гнездо под стреха своей хибары и в случае обнаружения там флажка давать знать судье Бао. Сложок означал для выездного следователя одно – посунный и лазутчик в городе и ждет встречи в условленном месте. Осталось только выяснить, брать ли на встречу Даоса. Это в корне противоречило канону Суньдзы, главе о лазутчиках и способах их употребления, но согласовывалось с последними размышлениями судьи. Так ничего не решив, судья направился к железной шапке. В жилище Даоса Творилось невообразимое. Ланьдаусин заталкивал в чайник нечто большое и источненно верещащее. Нечто в чайник не хотело. «У тебя неприятности?» Заорал Даус на судью, едва тут застыл на пороге, не успев даже рта раскрыть. «У тебя западный рай и лазорьи облака, понял? Неприятности у него!» Стоявший рядом с железной шапкой ослик философ подцепил хвостом крышку и ловко нахлобучил ее на чайник. Стало тихо. «Я еще ничего не сказал!» – пробормотал судья Бао. «Но если я не вовремя...» «Да?» – удивился Даос. «А кто только что на жизнь жаловался?» «Не я!» – уверенно заявил судья. «Не ты?» – еще раз удивился Даос. «Ну, значит, мне послышалось. Заходи, заходи, не стой на пороге!» И судья Бао понял, что возьмет Ланьдаусина на встречу со змеёнышем. Обязательно. Даже вместе с чайником.